БОЛЬШОЙ ПРОМАХ «Самый большой промах в кадровой политике шефа за последнее время был связан с его охраной. Эту должность имеет право занимать только человек, которому можно доверять на сто процентов», — сказал он Фабиану. Поэтому он назначил своим телохранителем мамму, сына своего друга детства. Происходившего из вождей племени барсука. Сын жил на отдаленном хуторе Среди ручьев и дремучих лесов. Там он сжег торф и гнал самогон. Телохранитель вонял дегтем и рыбьей требухой. Он был очень высокого роста И в нижней части шире, чем в верхней. Несомненно, он был очень предан шефу. Он с радостью поступил к нему на работу. И хотя он мало двигался, в основном сидел в углу секретарской комнаты, многие уже в первые дни заметили, что он хромает. Рудольфа, как большой танцор, многое в жизни воспринимал через танцевальную призму, мог подумать, что речь идет о каком-то особо рафинированном коленце. Но кроме того, у мамму... На среднем пальце отсутствовали две фаланги, и вдобавок, как выяснилось позже, у него была грыжа в паху. Рудольфа понял, что названные недостатки не могут компенсироваться в работе телохранителя даже преданностью. Но не желая признать, что в ком-то полностью ошибся, а также, чтобы не потерять в своем окружении потомков племен барсука и лося и таким образом сохранить покровительство богов-предков, он назначил его заместителем заведующего отделом Третьего мира. Он решил, что человек, явившийся из далеких неприютных лесов, ближе к Третьему миру, чем, например, Мяюмбайт – расхаживающий с голубой папкой, который, к тому же, любил тайком почитывать Делли мир С тех пор Рудольфа охранял присланный спецслужбой телохранитель. Его звали Орвел, и до Рудольфа он охранял главного специалиста по делам похищения людей эстонского КГБ.